Глава 24. Империя Оствер, Грасс-Анхо, 30 марта 1405 года. Если бы рядом со мной был личный летописец, которому я мог бы спокойно довериться, то про минувшие месяцы жизни Уркварта Ройха он бы написал примерно следующее. Господин граф продолжал служить на благо Родины, хранил преданность императору, и собирал под свою руку верных людей. И это были бы правдивые слова. После той памятной для меня ночи, когда я столкнулся не с самыми умелыми бойцами и агентами клана умис и кинул вызов старейшинам. Минуло почти два месяца, а от врагов ни ответа, ни привета. Все было достаточно спокойно, и моя жизнь шла своим чередом. Хотя событий в ней произошло немало, больших и маленьких, приятных и не очень, просто нейтральных и вызывающих интерес. И прежде чем перейти к сегодняшнему дню, можно немного рассказать о том, что же случилось за это время. Хорошего было немало, и это меня радовало. Нареканий по службе у меня не имелось, и вскоре после проведения основного этапа операции «Сеть» я смогу покинуть команду Сима-Ойсы и вернуться в черную свиту. И это было хорошо. А помимо этого, вокруг меня начал скалачиваться костяк из верных людей. Само собой, это дайрины, практически родня и порученцы по особым делам. Капитан Линтер, который после выполнения совместной работы с Шевалье перебрался в столицу и был принят мной на службу. И после неизбежного увольнения наемников взял на себя охрану особняка. Его люди, опытные имперские ветераны, последовали за ним и стали моими дружинниками. Ну и, конечно же, моя маленькая служба безопасности в лице трех профессионалов из бывших тайных стражников Эрика Витима и двух подростков, которых Керн натаскивал на агентурную работу и разведку. И хотя все эти люди, которые примкнули ко мне, получали от меня жалования, и на их содержание уходило тысячи лиров в месяц, затраты того стоили – и я мог рассчитывать на то, что в трудную для меня минуту они прикроют мою спину. А затем, в будущем, когда я верну свой родовой замок и стану полноценным феодалом, каждый из них займет свое место рядом с графом Ройха. Однако все это будет потом, а пока все мы жили в своем небольшом мирке и ждали нападения противника, которое все никак не происходило. И мной это было истолковано как добрый знак, говорящий о том, что умисы ведут сбор информации и торопиться с решением дела Ройха пока не намерены. чего-то подобного я и ожидал. Моя непомерная наглость вызвала интерес старейшин, которые, как я подозреваю не совсем адекватные люди, живущие в своих фантазиях, считающие себя самыми умными и пытающиеся подстроить весь остальной мир под себя. Но мир не так прост, как кажется. И на каждую хитрую морду рано или поздно найдется мозолистый кулак, который докажет шибко умным республиканским вожакам, что не все решает хитрая интрига с прицелом на будущее. Впрочем, речь пока не об этом. Главное, что заминка старейшин, а скорее всего одного отдельно взятого главы семейства, дала мне возможность отыграть немного времени для того, чтобы завершить свои дела в столице и спокойно уйти на север, где достать меня гораздо сложнее, чем в Грас-Анхо. Тем более, что республиканцы стягивают к своим границам войска и готовятся вот-вот объявить войну империи, а потому на время умисом может стать не до графа Ройха. И хотя совершенно ясно, что в покое меня не оставят, ибо ради престижа, мести и поддержания грозной репутации кровного врага надо завалить, до поры до времени сметать мою скромную персону с игровой доски не станут. А когда умисы постараются это сделать, то ликвидация будет проводиться напоказ и красиво, мол, смотрите, какие мы насквозь продуманные, мудрые и ловкие. Излюбленный прием людей клана – подобраться к врагу вплотную, выждать удобного момента и нанести удар, когда противник истощен и морально сломлен. Это весь смысл их жизни и основной прием. И даже в большой политике они придерживаются такой же тактики. За примером далеко ходить не надо. Известно, что именно Коцка была инициатором последней войны против империи Оствер, и республика обещала выступить против нас сразу же, как только начнут Осир и Осилк. Но когда королевства вступили в войну, восточные республики стали выжидать и до сих пор так и не начали боевых действий. И пока на Мистире полыхал пожар войны, они копили силы. Готовились и дождались того, что значительная часть имперских сил с иранги была переброшена против королевских войск. Так и в моем случае, для начала старейшина постарается подвести ко мне агента, который встанет рядом со мной, а я, естественно, людей со стороны к себе подпускать не стану. Кто со мной сейчас, тем и верю. Конечно же, в рамках разумного. Потому что они рядом с самого начала а остальных придется просеивать сквозь мелкое сито и изучать подноготную каждого человека. Это то, что касается лично меня. А что относительно событий вокруг, то их можно разделить на глобальное и обыденное. Глобальное – это те, которые затрагивают всё государство или столицу, а обыденное – самое обычное повседневное происшествие. И о многом можно было бы рассказать, но мое внимание привлекало не все, а только то, что происходило в непосредственной близости или было у людей на слуху, так что я поведаю лишь о некоторых из них. Империя продолжала воевать, и пока положение дел на фронтах для Остверов было неблагоприятным. Асир и Асилк, Цегет и Арзум, медленно, но уверенно наступали на северо-запад материка Мистир. И наши войска, цепляясь за каждую крепость, острог, форт или горку, откатывались вглубь имперской территории. Были потеряны два приграничных графства и несколько мелких владений, и великий герцог Кайяс постоянно требовал от Верховного Имперского Совета подкреплений и помощи в обустройстве сотен тысяч беженцев. Однако помогали ему не очень охотно. Как я уже говорил, у каждого члена Верховного Совета имелся свой интерес, и только воля одного человека могла бы заставить государство работать в едином ритме и мобилизовать все свои силы ради общего дела. И таким лидером собирался стать наш молодой император который уже подмял под себя практически весь Белый город, активно восстанавливал численность гвардейских полков и создал еще две отдельные роты. Теперь следующим его шагом должна стать назначенная на сегодняшнее утро зачистка Черного города, в которой предстоит принять участие мне, многим другим офицерам и солдатам, привлеченным к участию в операции «Сеть». Таковы большие события. А из мелких происшествий внимание заслуживают только три. Первое – это, само собой, возвращение юной дочери баронессы Кристины и вэр матери – шевалье Дайрины. Порученное им дело выполнили и показали, что тактические задачи они способны выполнять самостоятельно. Но это и не удивительно. Все-таки братья-офицеры – пограничники, которые за время службы в имперском линейном полку многому научились. Второе было связано с потлатым арбалетчиком, который готовился убить моего соседа, барона Тангра. И поскольку планирующееся убийство аристократа, как выяснилось, по личным мотивам, связанным с женщиной и неразделенной любовью, меня никак не касалось. Я занял позицию зрителя и с интересом наблюдал за тем, что же будет дальше. Ждал развития событий и дождался. Барон Тангр приехал из провинции в столицу, некоторое время провел в своем доме, а когда выезжал, получил арбалетным болтом в паховую область. Стрелок скрылся, а спасли маги. Однако он на всю жизнь остался импотентом. Ну, а третье событие заключалось в том, что мой друг Веран Альера решил жениться. И его избранницей, что удивительно, оказалась моя старая знакомая, Графиня Клэр Генцер. Как они сошлись, не понимаю. Ведь оба совершенно разные и не похожие друг на друга люди. Но чужая душа потемки, и копаться в ней не стоит. А потому я удовлетворился словами Альеры, что это любовь. Принял его поступок как данность и был приглашен на свадьбу, которая должна была состояться в конце весны, незадолго до моего отбытия на историческую родину. Вот такова была жизнь вокруг меня и приставших ко мне людей. А сегодняшний день начался с того, что приказав дружинникам не расслабляться и готовиться к тому, что, возможно, в городе будут беспорядки, еще до рассвета я покинул дом и прибыл в казарму черной свиты. Здесь вместе с еще двумя десятками офицеров, лейтенантами и корнетами я облачился в свои доспехи, надел на голову шлем и отправился к правому крылу старого дворца, где влился в строй офицеров из гвардии, городской стражи и имперских линейных полков. Нас было больше сотни человек, и в четыре шеренги мы встали перед массивным полутёмным зданием дворца. Все подготовленные командой ойсы координаторы операции «Сеть» были в сборе, и вскоре появился граф Руге и мой начальник. Эти два человека прошлись вдоль строя, и канцлер имперского двора произнес краткую напутственную речь, суть которой сводилась к тому, что мы, верные воины императора, должны очистить черный город от воров и бандитов, а мирных граждан принудительно сопроводить в лагеря для перемещенных лиц. После этого, сказав все, что был должен, граф Руги покинул нас, а вперед вышел Ойса, который начал инструктаж. Что он скажет, я знал. Сам над инструкцией работал, а потому, сделав каменное лицо, хранил спокойствие, вдыхал в себя свежий утренний воздух, ловил краем уха отдельные слова и предложения начальника, и сам себе их мысленно комментировал. «Каждое подразделение должно следовать намеченному плану», — говорил Ойса. «Это само собой», — думал я, — «без этого никак». «Ваша миссия...» Состоит в том, чтобы контролировать работу воинских частей и соединений. И не допускать случаев мародерства или беспричинного насилия. Ага, все правильно. Но порядок будет сохраняться только до тех пор, пока бандиты не начнут драться. А когда прольется первая кровь, как удержать солдат? Никак. Они станут давить даже малейшее сопротивление и будут в своем праве. С ворами чикаться нельзя. Особенно на их территории. И мелкое мародерство не остановишь. Солдатики имеют право на трофеи. Другое дело офицеры, вроде меня или командиры подразделений. За нами обязательно станут наблюдать тайные стражники. И поэтому все мои мечты о том, чтобы самому погреть руки на уничтожении воровских группировок, остаются мечтами. Жаль, конечно, но рисковать не стоит. Главное... Порядок и дисциплина. Так точно. При обнаружении материальных ценностей они должны быть переданы под ответственность агентов канцелярии императорского двора. Ну, а если кто чего не сдаст, тот вместо наград получит по башке. Плавали. Знаем. Воровские малины, хавиры. И дома криминальных авторитетов должны быть осмотрены не по одному разу. И в каждом подобном месте после его зачистки необходимо оставить крепкий караул под командованием ответственного сержанта. Ну да, от норков и потайных ходов в Черном городе столько, что за одни сутки все не обнаружишь. И затаившиеся по схронам бандосы Выползут только тогда, когда придут команды факельщиков и строители, которым предстоит разрушить самые ветхие здания и засыпать подземные ходы. Обращаю ваше внимание, ваше особое внимание на то, что к оцеплению могут подъезжать важные чиновники и влиятельные господа из Белого города. Таких людей за охранный периметр не пропускать. И ваша дополнительная задача, как офицеров-координаторов операции «Сеть», состоит в том, чтобы разрешить все конфликты с аристократами на месте. Лично я все вопросы улажу. Знаю, кто есть кто, и сам в столице некоторое уважение имею. А вот какой-нибудь рядовой незнатный капитан, если на него сильно надавят, может отступить, и я его могу понять. Одно дело воров в капусту крошить, а совершенно другое – остановить какого-нибудь важного чиновника, аристократа или управленца торгово-промышленной палаты. Порой это чревато неприятными последствиями. В случае обнаружения важных криминальных авторитетов или агентов иностранных разведок, портреты которых вам были показаны ранее, необходимо не допустить их смерти. И после захвата сразу же передать этих людей в руки дознавателей. Это уж как получится. С кем столкнешься, не угадаешь. Один может сам в плен сдаться. А другой подлец такой неволе предпочитает смерть. И будет в своем праве. Все равно после пыток на плаху потянут. Так лучше уж в бою погибнуть. Операция начнется в 10 часов утра. Все по плану. Пока пехотные подразделения к черному городу выдвинутся, вот тебе и время. Вы обязаны оказывать полное содействие господам магам. Ну, кто ж поспорит. Маги — это хорошо. У серьезных воров могут быть магические артефакты, как охранные, так и наступательные, а чародеи помогут их обезвредить. Но в то же самое время вы должны за ними присматривать. Мы за ними, а они за нами. И все вместе мы смотрим за городскими стражниками и имперскими пехотинцами. Контроль со всех сторон Сим Ойса говорил около получаса до тех пор пока дворцовые колокола не стали отбивать шесть часов утра. На краткий миг наш начальник замолчал, а когда звон стих он отдал команду Получить предписание! Появились постоянные сотрудники Оойсы и я подошел к Каю Кемпи, который вручил мне пакет, подписанный моим именем. Внутри были документы, в которых было сказано, что как офицер-координатор я прикомандирован во второй батальон 49-го линейного пехотного полка, который через один час должен встретить в районе моста две сестры через реку Ушмай и проводить это подразделение в маршальский район Черного города. А помимо этих бумаг, там же находилась полная роспись того, что должен был делать батальон и лично я. Это все формальности, которые в принципе были лишними, так как командир батальона, подполковник Смел и я уже были знакомы. И что нам делать, мы знали. Однако бюрократию никто не отменял. И если что-то вдруг пойдет не так, Ойса всегда прикроется тем, что инструктаж был и для успеха операции «Сеть», лично им было сделано все возможное. Поэтому я молча взял предназначенные мне документы и уже через полчаса вместе с еще несколькими гвардейцами и парой стражников находился у широкого транспортного моста «Две сестры». С реки задувал свежий ветер. Столица просыпалась, и многие прохожие с интересом смотрели на офицеров в доспехах и при оружии которые стояли на мостовой и чего-то ждали. Горожане не понимали, что сегодня произойдет, но вопросы нам никто не задавал. Ожидание было томительным, но в назначенный срок на левом берегу реки появились стройные колонны 49-го полка. Солдаты, которые вчера отдохнули, а сегодня узнали о том, что им предстоит сделать, двигались бодро и четко. Стройные колонны, закованных в железо латников со щитами в руках, спускались вниз. Ласковое весеннее солнце сверкало бликами на оружии, латах, касках и начищенных умбонах. Командиры рот и батальонов шли впереди или сбоку своих подразделений. И вид идущих выполнить волю императора войск вселял в сердце уверенность, что все получится так, как задумано. И хотя я понимал, что идеалы не бывают и в любом случае будут неожиданности и масса неприятных моментов, в тот момент мне хотелось верить только в самое лучшее. Батальоны полка все пять один за другим начали переходить на правый берег. Лейтенант Чёрный свиты швалье Кайтер пристроился к первому батальону. Я дождался прохождения передовой колонны и, пожелав удачи остальным своим коллегам, направился ко второму батальону. Подошел к комбату несколько сутулому пожилому дядьке с роскошными седоватыми усами. Ударил правым кулаком по своему панцирю и, дождавшись, пока полковник смел остановиться, доложился по всей форме. «Господин подполковник, лейтенант черной свиты Ройха», «Прикомандирован к вашему батальону как офицер-координатор». «Отлично!» — смел мотнул головой, и красный гребень на его шлеме качнулся в такт движению. После чего подполковник встал рядом со строем, продолжил движение и подбодрил своих офицеров. «Ротные, не зевать! Правое плечо вперед! Правое плечо вперед!» Продублировал приказ комбата командир первой роты, и колонна свернула от моста налево. Я встал рядом с комбатом, подстроился под его шаги, и он, покосившись на меня, спросил. «Все без изменений?» «Так точно, господин подполковник. Работаем по Маршерскому району. Одна рота перекрывает выходы из четырех улиц. Камтас, Инсвир, Логеррас и Пиццер. Две остальные начинают зачистку». «Штабной взвод в резерве». «Как думаешь, драться придется?» Смел задал мне вопрос, которым уже интересовался при нашей прежней встрече. «Да». Я в ответе не сомневался. Район старый, не раз перестраивался, и в нем проживает больше десяти тысяч человек, из которых около тысячи так или иначе состоят в какой-либо криминальной группировке. «Значит, просто так они не сдадутся». И если мы хотим избежать больших потерь, то должны действовать по плану. Отцепление и незамедлительный удар по зданиям, которые являются штаб-квартирами и местами проживания местных авторитетов. Таких домов всего три. Два на улице Инсвир и еще один на Пиццер. Сопротивление давим жестко и хватаем вожаков. Дальше проще. Без лидеров братва попробует прорваться к районам ТПП. Но это будет неорганизованный натиск, который ваша пехота сдержит. А если бандиты все же прорвутся? Вокруг нас будет еще одна линия оцепления из городских стражников. А ты уверен, что стражники выйдут на свои позиции вовремя? Конечно, наверняка они уже на месте. — Это хорошо, что ты отвечаешь без запинки и сомнений, — подполковник удовлетворенно кивнул. Значит, план действительно хорошо проработан. Не сомневайтесь, господин подполковник. Все продумано и учтено. Комбат ничего не ответил. Под удивленными взглядами горожан мы продолжили свой путь и примерно без 20 минут 10 были на месте. Первая рота разделилась на четыре взвода, и солдаты, обходя маршальский район, стали перекрывать выходы из района. Вторая рота направилась на улицу Инсвир где она была должна взять опорные пункты двух группировок. Штабной взвод во главе с подполковником остался на месте, а я вместе с третьей ротой, парой присоединившихся к нам городских стражников и молоденьким магом из школы Торнадо, которые на месте оказались раньше батальона, двинулся к резиденции авторитета по кличке Перец, лидера банды под грозным названием «Стервятник». В общем-то, мне этот вор и даром не нужен. И бегать с мечом наголо по улицам мне не интересно. Да я и не должен. Но у канцелярии императорского двора к этому человеку был особый интерес, а значит его обязательно следовало взять живьем. И мне предстояло этот процесс проконтролировать, а то пехотинцы разбираться не станут. авторитет он или просто так мелкий шнырь, прирежут вора и концов не найдешь. Где он живет мы знали очень хорошо. Подходы к его двухэтажному и недавно отреставрированному дому были изучены, и солдаты прекрасно понимали, что они должны были делать. И поэтому, лишь только мы оказались перед крепким серым зданием, которое было окружено небольшой зеленой изгородью, командиры стали отдавать команды. Два взвода перекрыли улицу, еще один обошел особняк Перца с тыла, а остальные бойцы начали атаку. «За Анха и империю!» — рявкнул ротный, здоровенный, светловолосый мужик. поддержали его солдаты. «Вперед!» Выставив перед собой щиты, пехотинцы рванулись по дорожке к дому и толкнулись в закрытую дверь. После чего, недолго думая, бойцы схватили заранее подобранное на улице бревно и несколькими мощными ударами свалили препятствие. Тут же изнутри вылетела пара стрел и арбалетный болт. Но все эти метательные снаряды ударились в железо. И хотя болт пробил защиту одного из солдат, тот отделался легким ранением. Кто-то выкрикнул ругательство, из дома тоже ответили матом. И имперцы вломились в дом. Звон клинков, предсмертные крики и всхлипы, мольбы о пощаде, добивающие удары. И первый этаж занят. На полминуты все стихло. Пехотинцы показали свое умение действовать сообща, и часть охранников перца была перебита. Сам авторитет с ближними телохранителями в это время находился на втором этаже. И когда первые солдаты начали подниматься по широкой лестнице наверх, их встретили не случайные стрелы и вооруженные чем попало бандиты, а серьезное сопротивление. На проходе, полностью перекрывая его, стояло четверо закованных в глухую броню воинов с треугольными щитами и короткими мощными шестоперами в руках. По внешнему виду настоящие земные рыцари века эдак XIV, позади которых несколькими ступенями выше расположились арбалетчики. ш ш вниз полетели болты. Вскрикнули раненые и, вступивших в ближний бой солдат, встретили латники, которые отбили их натиск без особого труда. Глядя на это, я понимал, что авторитет что-то задумал, видимо, есть у него какой-то способ отхода. По крыше? Нет. Дом не соприкасается с соседними зданиями. По стене? Тоже не вариант. Кругом отцепление». Впрочем, возможно, он и не собирается бежать, а уничтожает какие-то документы. Все это несущественно, а важным является то, что если он сбежит или успеет уничтожить компромат, мне выразят свое неудовольствие, а я хочу покинуть группу Сима-Ойсы тихо, спокойно, без криков и обвинений в некомпетентности. Значит, надо было действовать. И, обернувшись к магу, я спросил его, «Заслон сбить сможешь?» Через две-три минуты. Мне настроиться надо. Молодой маг, видимо, привлеченный к операции, свежеиспеченный выпускник Академии, от вида крови был бледен, и я, сплюнув на пол, решил, что на него надежды нет. И, взяв в помощь нескольких солдат, я подскочил к мощному дубовому столу у входа и, подняв его перед собой, начал наступление налатников. В столешницу ударили короткие арбалетные стрелы. Она содрогнулась, но выдержала. Болты не пробили толстое дерево, и, поднявшись на один пролет вверх, мы уперлись в латников, которые попробовали столкнуть нас вниз. Это им не удалось, и, отпустив деревянную защиту, я присел на корточки и увидел перед собой обутые в обшитые стальной проволокой сапоги ноги противника. Мои руки прошли под деревом и схватили противника за обувь. Резкий рывок на себя, и латник рухнул вниз. Строй противника был порушен, пехотинцы рванулись вперед, и в сутулыке их короткие корты оказались более действенным оружием, чем шестоперы. Снова хрипы умирающих бойцов и льющаяся по ступеням кровь. И перепрыгнув через стол и трупы, я рванулся вслед за солдатами, которые погнали стрелков. На втором этаже снова бой. Перед покоями авторитета на небольшой баррикаде из стульев и комода собралось около десятка преданных ему людей. Это новая заминка. И я опять вмешиваюсь не в свое дело. Выхватываю и рут, протискиваюсь вперед, и мой панцирь принимает в себя метательный нож, который отскакивает от металла и отлетает назад. «Бей! Круши!» — выкрикиваю я во все горло. «Эй!» — привычно поддерживают мой яростный клич солдаты. Наш строй давит на врагов, которые дерутся не хуже профессиональных вояк, и мы сбиваем их с баррикады. И пока солдаты преследуют противника по коридорам и многочисленным комнатам, вместе с двумя воинами я вошел в просторное помещение, которое, как я знал, являлось кабинетом перца. Сам авторитет — краснолицый сухопарый старик в шелковом полосатом халате — находился здесь. На полу стояла большая жаровня, а вор выкидывал из сундуков стопки бумажных листков и кидал их в пламя. Жадный огонь пожирал бумагу наверняка с ценной информацией, и надо было прекратить уничтожение важных документальных свидетельств. Но прежде чем это сделать, следовало добраться до Перца, а он был прикрыт двумя мечниками, по виду наемниками, которые с обнаженными ирутами в руках бросились навстречу мне и пехотинцам. «Ваш левый, мой правый!» — выкрикнул я солдатам, и мы с противником схлестнулись. В длинном выпаде мечник попытался достать меня в голову, но я блокировал его смертельное движение и рутом, и одновременно с этим поворотом всего тела ушел в сторону. С наемником следовало кончать быстро, и я не медлил. Мощный и быстрый диагональный удар от правого плеча вниз. Клинок противника встречает мой и опускается к низу. И прыгнув вперед, двумя ногами я ударил вражеского мечника в грудь, которая не была прикрыта доспехами. Я действовал быстрее наемника, и он не ожидал, что я поступлю нестандартно. Сильный удар опрокинул его, и он покатился по полу прямо в жаровню. Я тоже на ногах не удержался, все-таки на теле 20 килограмм металла и в доспехах изображать акробата получается плохо. Мой копчик соприкоснулся с ковром, и резкая боль пробежала по всему телу. Было дело, я даже вскрикнул, но мой звук был заглушен диким ревом вражеского бойца, который упал лицом в огонь, и меня никто не услышал. Крик боли и ярости моего противника разнесся по помещению, и я быстро встал. Солдаты к этому времени подранили второго мечника, которого загнали в угол, и что дальше следовало делать мне, вопроса не возникало. Два широких шага вперед, добивающий удар в голову врага, который выполз из костра, и длинный прыжок вперед на вора. В последний момент сперец обернулся и попытался отскочить, но сделать этого он не успел. Моё тело ударило его в грудь, а рукоятка Ирутоса прикоснулась с головой старика. Он рухнул на пол, а я поверх него. Полежал, огляделся, убедился, что всё в порядке, и снова оказался на ногах. «Господин лейтенант», — обратился ко мне занавеской вытирающий свой окровавленный корт солдат, — «что нам дальше делать?» «Потушите костер», — я кивнул на раскатившиеся по помещению дымящиеся угли, посмотрел на перца и добавил этого связать и передать под личную ответственность командира роты есть ответ пехотинцев которые наверняка подумали о том что за захват авторитета да еще при свидетеля офицери гвардии им что-то обломится последовал незамедлительно и они приступили к выполнению приказа Ну, а я с клинком в руке подошёл к окну и, не высовываясь, чтобы не получить болт от своих же арбалетчиков, искоса посмотрел на раскинувшийся немного внизу черный город. По дальним улицам передвигались серебристые змейки, колонны солдат. В паре мест полыхали пожары, а на реке Ушмай виднелись черные точки речных галер, которые были должны перехватывать всех, кто попытается выбраться из бандитских районов по воде. «Операция началась, и пока все идет по плану», – подумал я. Затем развернулся лицом в комнату, посмотрел, как солдаты из кувшинов заливают огонь, и сам себя дополнил. Но впереди еще целые сутки и куча проблем. Одновременно с этой моей мыслью в кабинет вошел один из пехотных сержантов, и с ним пара солдат. Рядовые связали пленного авторитета и потащили его на улицу, а сержант сказал – Ваша милость, вас вызывают в расположении командного пункта. Подполковника смело. Что-то случилось, и требуется ваша Он запнулся и с трудом выговорил. Консультация. Кивнув, я вложил меч в ножны, поправил черный форменный плащ и направился вниз. День обещал быть утомительным и хлопотным.